двести девяносто июнь в о с м ученик находится в состоянии постоянного ожидания настоящая для него только неизбежная ступень к будущему и само по себе лишено с а м о д а в л я ю щ е г о значения если отнять от человечества будущее его существование становится бессмысленным конечны все дела о б ы а т е л ь с к и е вкладывать в них внимание слишком не стоит Еще менее заслуживают его н а с т р о е н и я вызванные переживаниями а с т р а л а Только вне в р е м е н н о м у можно отдаваться полнее, не боясь утраты. Но все же власть настоящего н а д с о з н а н и я велика. Умерить ее можно лишь устремлением в будущее. Люди и так уделяют силы своей будущему, только будущих слишком уж коротко и конечно. Мудрость заключается в проведении более длинной линии, у м е р я ю щ е й торжество суеты.